Новая схватка за Африку. Китаю наплевать на положение рядовых африканцев, лишь бы вывозить из Африки ее полезные ископаемые и сбывать свою продукцию. Бельгийская газета «Стандарт», 2009 год. Знаменитая схватка за Африку, раздел континента между европейскими империями в конце XIX века лишь на время приостановило соперничество великих держав на Черном континенте. Оно вновь развернулось здесь сразу же после ухода европейцев в 1960-е годы, причем приняло более ожесточенные формы. Однако теперь главными геополитическими игроками в Африке стали Советский Союз и Соединенные Штаты, воевавшие друг с другом за сферы влияния по всему миру. Для того, чтобы очистить себе дорогу в Африку, обе сверхдержавы стали главными пропагандистами африканской самостоятельности и приветствовали освобождение континента от колониальной зависимости. Но очень скоро новые независимые республики ощутили зависимость нового типа от военной и экономической помощи СССР и США, стремившихся заручиться лояльностью африканских государств и готовых ради этой лояльности поступиться любыми принципами свободы и народовластия, социализма и рыночной экономики. И демократические США, и социалистический СССР поддерживали самых жутких тиранов Африки в борьбе за свое влияние. В активе «Друзей Америки» тоталитарный диктатор Заира Джозеф Мобуту и серийный убийца Иди Амин из Уганды, а среди друзей Советского Союза кровавый полковник Менгисту из Эфиопии и гвинейский деспот Секу Туре. После распада СССР ситуация резко изменилась. Советские союзники в Африке либо пережили болезненную смену власти, либо с легкой душой отказались от строительства социализма. Казалось, что капиталистическая система окончательно победила на пространстве от Каира до Кейптауна, и мировые державы на время утратили свой интерес к Африке. Однако уже в первые годы XXI века на африканской земле наметилось новое глобальное противостояние, За сферы экономического и политического влияния здесь схватились западноевропейские державы, Соединенные Штаты и растущий Китай. К концу первого десятилетия нового века на африканской почве среди прочих возросли интересы обосновавшихся здесь Индии, Бразилии, Турции. Вновь появились и российские следы. Китай начал свою активную экспансию в Африку еще в эпоху Мао Цзэдуна, однако вплоть до начала 21 века она не приносила больших дивидендов, просто потому что была чересчур политизированной. В новом тысячелетии китайское проникновение на континент носит принципиально иной характер. Китайские инвестиции, технологии и помощь приходят уже не под лозунгом социализма. Они вообще лишены каких-либо острых политических соусов. В отличие от стран Запада, китайцы даже символически не требуют от африканских лидеров соблюдения международных правил «good governance», а именно уважения прав человека, свободных выборов, защиты окружающей среды и прочих символов западного образа жизни, к которым африканцы всегда относились весьма безразлично. Напротив, китайские инвестиции приходят сюда без предварительных политических условий, безвозмездно, в том числе и к тем режимам, которые Запад подвергает остракизму например, в Зимбабве или Судане. По сути, единственным твердым условием Пекина становится отказ от признания Тайваня, и в этом КНР в последние годы весьма преуспела. Лишь четыре из десятков стран, некогда установивших отношения с Тайванем, остаются верны острову. Это Буркина-Фасо, Гамбия, Сан-Томэ и принсипи и Свазилент. Кроме того, китайцы вовсе не ограничивают свои инвестиции сферой разработки полезных ископаемых, как это традиционно делали европейцы. Китайские компании всячески подчеркивают свое отличие от белых колониалистов, веками эксплуатировавших природные богатства региона. Чтобы доказать это, КНР инвестирует в масштабные инфраструктурные проекты строительство дорог, портов, гидроэлектростанций, сетей фиксированной и мобильной телефонной связи, социальных объектов. Кажется, скоро в Африке не останется ни одной столицы, где на средства Китая не построен гигантский стадион или не проложены шоссе. Это позволяет Поднебесной выстраивать значительно более позитивный имидж, чем странам ЕС и США, закоренелым империалистам в глазах любого африканца. Однако природные ресурсы, конечно, КНР при этом далеко не отвергает. 20% всех китайских инвестиций направляются в сферу добычи и транспортировки нефти и газа. Еще 25% – в разработку месторождений железной и медной руды других полезных ископаемых. До 2015 года китайские компании вложили в Африку не менее 100 миллиардов долларов. Но только в одном этом 2015 году планируются инвестиции 50 миллиардов долларов. Помимо минеральных ресурсов, это позволит КНР пристраивать миллионы собственных рабочих на строительство объектов в Африке. Многие из них поселятся впоследствии в африканских городах, формируя китайские диаспоры. В то же самое время Китай обильно кредитует африканские экономики безвозмездными судами на миллиарды долларов. С помощью таких щедрых кредитов он открывает для своих предприятий густонаселенные африканские рынки, наводняя их недорогими промышленными товарами собственного производства. Объем товарооборота между Китаем и странами Африки с 6 миллиардов долларов в 1995 году вырос к 2015 году до 300 миллиардов. КНР сегодня является основным торговым партнером всех крупнейших экономик континента. Сегодня в Африке находится около трех тысяч китайских солдат. Они служат в миротворческих соединениях ООН в горячих точках континента. Но миг, когда здесь появятся китайские военные базы, может наступить весьма скоро. Это желание было впервые заявлено Китаем в 2007 году. В качестве регионов их размещения рассматриваются Суданский Дарфур и район нижнего течения реки Нигер в Нигерии. Если это случится, Китай фактически перейдет от экономической к военно-политической экспансии в Африку, важность которой для своей внешней политики КНР часто подчеркивает. Все описанные процессы, произошедшие буквально за два десятилетия на глазах у уизумленных США и Европы, могут серьезно угрожать геополитическим интересам Запада на континенте. Влияние западных стран в отдельных районах Африки уже стремительно падает. В 2008 году МВФ планировал выделение Анголе крупного кредита и, как обычно, обнес его рядом жестких условий. Накануне подписания договора западные чиновники узнали, что Ангола получила 2 миллиарда долларов от КНР безо всяких условий и в помощи Запада более не нуждается. Позже от денег МВФ в пользу китайских суд отказались и другие страны Тропической Африки. Режимы, неугодные США, вроде Гвинейской хунты или президента Зимбабве Роберта Мугабе, активно передают права на свои месторождения китайцам. Опорными пунктами китайского влияния в Африке остаются Алжир, Гана, Нигерия, Ангола и Замбия. На пути китайской экспансии Западу сложно выставить какой-либо эффективный заслон. Экономическая выгода африканских стран от сотрудничества с КНР вполне очевидна, Да и моральный аспект нельзя снимать со счетов, в то время как в условиях экономических трудностей последних лет Западу все сложнее конкурировать с Китаем при помощи финансов. В этих условиях США и Евросоюз, похоже, делают ставку на политические инструменты противодействия КНР. Гражданская война и интервенция в Ливии, свержение режима Каддафи нанесли чувствительный удар по позициям Китая в Африке. К марту 2011 года в Ливии работали 75 китайских компаний с персоналом в 30 тысяч специалистов, а объем заключенных инвестиционных контрактов достиг 18 миллиардов долларов. Большинство проектов было сосредоточено в нефтяном секторе страны. Отношения между КНР и полковником Каддафи были безоблачными. Смена власти в стране вынудила Китай эвакуировать свои проекты и привела к миллиардным потерям для него. Весьма вероятно, что место КНР в Ливии может занять Запад, если, конечно, ему удастся справиться с бесконтрольным разрастанием гражданской войны в стране. Следующий мощный удар по экономическим интересам Китая был нанесен в Судане, который считается одним из стратегических союзников КНР на континенте. Провозглашение независимости Южного Судана стало мощной политической победой США, которые в течение десятилетий снабжали народную армию освобождения Судана, воевавшую против прокитайского правительства. Судан являлся одним из крупнейших поставщиков нефти в Китай, Но теперь большая часть месторождений оказалась на территории Южного Судана, фактически подконтрольного США. Сама транспортировка нефти из Судана в КНР через Аравийское море все еще остается нестабильной из-за действий сомалийских пиратов, пик которых пришелся на 2007-2011 годы. Крупный ущерб нефтеперевозкам в Китае и весьма пассивная позиция западного сообщества по вопросу борьбы с пиратством заставили многих экспертов и журналистов делать выводы о том, что пираты активно используются в США в борьбе с экономической экспансией Китая в Африку. Сомалийским пиратам, о которых мы уже рассказывали ранее, Удалось получить выкупов на сотни миллионов долларов, прежде чем совместными усилиями многих стран морские пути удалось в целом обезопасить. Продолжается геополитическая борьба за ресурсы и на западе Африки. В дельте Нигера, где стараются обосноваться крупнейшие китайские нефтедобывающие компании, продолжается активная деятельность повстанческих группировок, которые, как полагают, могут спонсироваться Западом. Во всяком случае, заявление повстанцев о том, что если китайцы войдут в нефтяную отрасль Нигерии, это будет бедствием для нефтеносных районов, вполне соответствует интересам западных компаний, давно работающих в этом регионе. Вооруженные группировки в дельте Нигера контролируют по некоторым данным до 20% всей добычи нефти в стране. И продается она контрабандой, прежде всего, на западные рынки. Местное противодействие растущему китайскому влиянию тоже используется в политических целях. В 2006 году президент ЮАР Мбеки наложил ограничения на поставку дешевых китайских текстильных изделий в страну, заявив, что импорт подорвал местную промышленность, а Китай может стать новой, колониальной державой. Эти новости были активно транслированы крупнейшими западными СМИ, хотя и не имели особенного экономического эффекта. Уже вскоре Китай стал лидирующим торговым партнером ЮАР. В том же 2006 году на выборах в Замбии западные державы поддержали оппозиционного кандидата, выступавшего за ограничение китайского засилья в добывающей промышленности. Однако выборы выиграл действующий президент, ориентирующийся на КНР. В отличие от Китая, делающего ставку на денежные вливания, и США, использующих преимущественно закулисные политические комбинации для достижения своих целей, Франция, самый яркий европейский игрок в сегодняшней африканской политике, продолжает опираться на боевые вертолеты. Оставив свою колониальную империю африканцам, Франция продолжает активно вмешиваться в политические процессы во франкофонных странах, гарантируя свои интересы на континенте. Только с 1962 по 1995 год французские войска 19 раз осуществляли интервенцию в страны Африки для того, чтобы оказать содействие лояльным режимам или подавить очередной мятеж. Несмотря на стойкую неприязнь к себе со стороны простых африканцев практически по всему континенту, этот подход обеспечивал Франции лояльность элит и долгосрочные экономические интересы. Французская энергетика, например, на треть зависит от поставок уранового топлива из Нигера, что обусловило участие французских войск в подавлении восстания Туарегов в стране в 2009 году. В последние годы участие Франции в урегулировании политических разногласий в странах Западной Африки вновь активизировалось. Ее войска поставили решающую точку в гражданской войне в Кот-д'Ивуаре в 2011 году, захватив в плен президента страны Ларана Гбагбо. В следующем году французские десантники спасли от неминуемого поражения армию Мали после того, как половина страны была захвачена воинственными туарегами и исламистами из Ливии. В 2012-2014 годах французы участвовали в гражданской войне в центральноафриканской республике и остаются важным фактором политического спокойствия в Чаде. Военные базы Франции сохраняются в Габоне, Джибути, Сенегале и на Мадагаскаре. Все указанные страны – бывшие колонии Франции и продолжают оставаться в ее политической и экономической орбите. В отличие от Франции, Великобритания удерживает позиции в Африке с помощью инвестиций. За десятилетия с 2003 по 2013 год Британские компании осуществили на континенте сделок на сумму более 30 миллиардов. Английские войска не проводят громких операций на континенте, как французы, однако удерживают свои бывшие колонии даже более эффективно с помощью экономических рычагов. Однако, не обладая таким ресурсом, как Китай или США, Англия не будет в состоянии поддерживать свои экономические позиции и обречена уступать все больше влияния. После разрыва с режимом Мугабе в Зимбабве англичанам не удалось сменить его на посту президента, что поставило крест на некогда масштабных британских инвестициях в Зимбабве. Хотя в политическом ракурсе отношения с ЮАР также продолжают оставаться весьма натянутыми, в экономическом отношении эти страны по-прежнему близки. В своих прежних колониях Великобритания сегодня практически не имеет политического веса хотя целый ряд стран Южной, Восточной и Западной Африки по-прежнему объединены в Содружество наций. В 21 веке его покинули Зимбабве и Гамбия. Британское влияние сохраняется в странах Восточной Африки – Уганде, Кении и Танзании. В этой ситуации одним из самых интересных вопросов становится вопрос о том, какую роль на африканском континенте будет играть Россия.